— сказала Аделина. — Очень хорошо помню. И она не побоялась добавить. Бедная маменька побледнела и все упрашивала отца не горячиться. Никто за столом не сомневался, что Бусардель говорит правду. Тем более, что он совсем не слыл хвостуном. Он никогда не рассказывал о своих воинских подвигах в рядах Национальной гвардии. Не уверял, что храбро сражался в Клиши и в Абрвиле, а между тем это было правдой. Но он никогда не забывал сказать, во время оккупации я был в Париже. Он был парижским буржуа. Он считал свое участие в европейском вооруженном столкновении лесным для себя и достойным упоминания только потому, что находился тогда в войске парижской буржуазии. Еще немного, и он стал бы утверждать, что в 1815 году судьба страны решалась в Париже, на площадях и в парках столицы, а не в Ватерлоо и в Сен-Клу. Разговор зашел о самом Священном Союзе, именем которого был назван Жаринан. Все сидевшие за столом одинаково относились к этому вопросу. Конечно, превосходная идея — основать своего рода трибунал наций, в принципе, предназначенный для надзора за континентом. Но как же эти люди не видят, что сама действительность разъединяет нации при любой проблеме, затрагивающей противоположные интересы? «Не идеи движут народами и государствами», заявил Бусардель, «а просто аппетиты». Мнение его получила одобрение этих людей, ибо власть денег открыла им тайны политики, а скептицизм их обострился от соприкосновения с большими состояниями, как обострилось осязание их кассиров, отчитывающих золотые монеты. Они были либералами и признавались в том, но либералами-реалистами, а не какими-то мечтателями. Ужин тем временем подходил к концу, уже подали мороженое. Беседа спустилась с высот умозрительной политики к обыденным вопросам гастрономии. Лишь только встали из-за стола Аделина выступила в более деятельной роли. Она была теперь хозяйкой и выполняла свои обязанности с подобающим достоинством. Всякий раз, когда ей нужно было поддерживать честь дома, Она справлялась с этим превосходно. Она открыла бал, дала распоряжение музыкантам, подобрала пары танцующих, принимала гостей, приглашенных на вечер. Она подводила их к сестре, предлагала им полюбоваться красотой ее подвенечного платья, затем вела гостей в комнату отца, где были выставлены свадебные подарки. Адалина брала в руки и показывала бриллианты, кружева, подчеркивала красоту кашемировых шалей, драпируя в них свой стройный стан. То же самое она проделывала для новых гостей, неутомимо даже с каким-то наслаждением. Она так старательна и, по-видимому, без всякой задней мысли держалась на втором плане, что гости многозначительно переглядывались. Матери, желавшие женить своих сыновей, С невольной улыбкой спрашивали эту образцовую девицу, не находит ли она, что и ей хорошо бы последовать, примеру сестры. Аделина оставалась верна своей системе. Она ссылалась на младших братьев, на отца, которому трудно их воспитывать, на заботы о доме. Полностью, говорили ей, — «ведь эти услуги вам еще долго может оказывать милейшая госпожа Ромело». Да — Да-да, — отвечала Аделина, — она нам очень предана. И больше она не прибавляла ни слова, вероятно, полагая, что такой похвалой поставила Ромело на должное место. В этот вечер, при ярком свете многочисленных свечей, Аделина была очень хороша. На ней было воздушное платье из небесно-голубого газа, отделанная гофрированными оборочками, с голубой каемочкой более яркого тона. И эти цвета оттеняли ее удивительно нежный цвет лица. Она блистала. Успех ее был так велик, что она не могла не замечать его. Но он не только не вскружил ей голову, но, казалось, еще более укрепил,